А утром у меня температура подпрыгнула, пусть и немного, и клава ставила мне укол в задницу. Проникающим в душу спокойным взором, она в упор глядела на меня и говорила, выдавливая жидкость из шприца санитарки, порхающей по вагону, «Своди малого в туалет, умой, он сажи весь, в окно много глядит, а моет только чушку, одной рукой обихаживать себя еще не умеет, вот и умой его». Как следует, о мой, охлади. И никогда-нибудь. А поздней ночью Анечка поперла меня в туалет, открыла кран и под журчание воды начала рассказывать свою биографию. Прыгай, спят он, десятый. Биография у нее оказалась короткой, очень. Родилась на Кубани в станице Усть-Лаби. Успела окончить только семь классов. Потом в колхозе работала, потом в курсе кончила медсестер. Полгода уж санитаркой в санпоезде ездит, потому что места медсестер заняты. — Вот! — напряженно добавила она и смолкла. Вдруг нервно рассмеялась. — Война кончится. Так и буду судно до утки подавать. Медсестрой не успею. — Успеешь, — поспешно заверил я. — На гражданке больных на твою долю хватит, налечишь еще. Я начал заикаться я опрометчиво добавил. — Ты добрая. — Правда? — подняла голову Анечка. Глаза ее черные загорелись на бледном лице, заметном ярким огнем, может, и пламенем. Правда, — повторила она и сделала вроде бы шаг ко мне. Но я, дрожащий, как щенок от внутреннего напряжения, все понимал, да не знал, что и как делать. Здесь, в туалете, с перебитой рукой, в жалком просторном бельишке, Перебирая босыми ногами по мокрому полу, будто жгло мне подошвы, пятился к двери от лампочки подальше, чтобы не видно было оттопырившиеся, чиненные ниже прорехи кальсонишки, и судорожно схлебывал. «Пра правда, пра, правда. Надо было как-то спасаться от себя и от позора. Надо было что-то делать. А я тоже торопливо, с перебоями, начал рассказывать свою биографию, которая оказалась гораздо длиннее, чем у Анечки и дала нам возможность маленько успокоиться. — Ой, вода ж на плите! — сполошила Санечка и с облегченным смехом, торопливо говоря, — кипит уж ключом. Вылила горячую воду в заткнутую пробкой раковину. Умело и сноровисто принялась мыть мне голову, лицо, шею, в здоровую руку, и освобожденно, с чуть заметным напряжением и виноватостью в голосе тараторила о том, о сем когда вымыла меня, гордо сказала, показывая на зеркало, — погляди, какой ты красивый у меня стал. Опасливо, боясь розгрыша, я глянул в зеркало, и оттуда на меня, тоже опасливо, с недоверчивостью, уставился молодой и схудалый парень с запавшими глазами, с обострившимися скулами. Анечка же, привалившись своей теплой грудью ко мне, будто... Протаранить меня собиралась, ощущаемой всей моей охолодевшей до злоба спиной, и, причесывая мои мокрые, совсем еще короткие волосы, ворковала. Вот, вот, чистенький, ладненький. А грусть все глубже впивалась мне в спину, буровила ее, раздвигала кости, касаясь неотвратимым острием сердца, раскаляла в нем клапана, до кипения доводила кровь. Сердце вот-вот зайдется. Ты чего, дрожишь-то, миленький? Ничего, холодно. Нашелся я и стреканул из туалета к своему спасательному вагонному месту, где Анечка успела перестелить постель, взбила подушку, уголком откинула одеяло с чистой простынкой. Но сам с одной рукой я на вторую полку влезть не умел еще. И покорно ждал Анечку, крепко держа за вагонную стойку здоровой рукой. Никто не оторвет. Появилась Анечка, тоже умытая, прибранная, деловито подсадила меня на полку, Дала тряпку вытереть ноги, укрыла одеялом и, мимоходом коснувшись холодной ладошкой моей щеки, коротко, отчужденно уронила. Спи. Я не сразу уснул. Слышал, как теперь уж клава донимала расспросами Анечку. Вот что, больно надо, сердито роняла санитарка. Умыла и умыла, но в голосе ее все отчетливее проступал звон. И этот звон задавливало потопляла поднимающимися издали, изнутра, обидными и стыдными слезами. Голос расплющился, размок, и мокрой, стонущей гортанью она попыталась выкрикнуть. — Да мне! Да если захочу! Да у меня жених мой слабый Юрка! Я лучше Юрки сохраню! Сохранюсь! «Лан, — Лан-лан, не плачь! — зима длинно, с подвывом клава. — Салага он! Не умеет еще! Хоть я тебе подкинул старшова, ну, стеньку тразино. -то тот не только в туалете, тот на луне отделает. Отстань с своим разиным, никого мне не надо. Ну, ну, не надо, так не надо, кто бы спорила, я не стану, Кудела успокоительно Клава, и похлопала юную подружку по одеялу, догадался я, ладила по голове, понимая неизбежность страдания на пути к утехам пагубную глубь бабьей доли гибели. Успокоив Анечку, Клава и сама скоро успокоилась, пустив пробный, пока еще короткий всхрап носом, потом заработала приглушённым, деловитым храпом человека, честно зарабатывающего свой хлеб и с достоинством выполняющего свой долг перед народом и родиной. «Однако ж в пути, — догадался я, — Клава спала не до самого глубокого конца, и храпела не во всю мощь от того, что и во сне не забывала про больных, безропотно, неторопливо поднималась на первый зов раненых или на стук в вагон снаружи. Легкая и смешливая Анечка спала себе и спала, беззаботно и безмятежно. Лишь тайные страсти, это демонское стреляние, как хорошо назывался ей чувство Мельников-Печерский, так рано пробуждающиеся в людях южных кровей, точили, тревожили, Томили ее в темных, скрытых от чужого глаза недрах, но еще не доводили до бессонницы, не ввергали в окончательное умопомешательство. Еще разок-другой за десятидневный путь покушала Санечка на мою честь, манила меня за занавесочку или в туалет, но я делал вид, что тонких намеков не понимаю, и с полки своей не слезал до победного конца пути. Канечки должно быть, по наущению Клавы, клеился старший сержант Стенька Разин. Презирая себя, я ревниво следил сверху за надвигающимися со событиями. Анечка сопротивлялась изо всех сил. Стенька Разин был ей не по душе, стар, как ей казалось, и она боялась его на полистых домоганий. Однако, будь наш путь подлиннее, допустим, до того же Джамбула, Анечка, наверное, рухнула бы. Пала бы, как слабенькая из глины сбитая крепостишка. И вот конец нашего пути. Наши девочки, стыдливо натянув на колени юбчонки, сидят с нами на траве и печально смотрят на нас. Сколько уж они проводили, вот таких, как мы, подбитых орлов на излечение и на небеса, и еще проводят, а вот по притчеватости и доброте русского бабьего характера привязываются к своим мальчикам, присыхают, будто к родным. О, война! О, бесконечные тяготы и бедствия российские! Только они объединяют наш народ, только они выявляют истинную глубину его характера, и плывем мы устало от беды до беды, объединенные жаждой добра. Анечка сперва ненароком, потом и в открытую жалась ко мне. Выбирала для меня фруктину, меньше испорченную и поспелее, а потом и вовсе легла головой мне на колени грустно смотрела за светлёнными слезой, страдающими чёрными глазами. Грустила она ещё легко, красиво, словно её родное и осенне-голубое кубанское небо, раззолочённое из края в край исходным сиянием бабьего лет. Я перебирал пальцами здоровой руки волосы Анечки, гладил их на тёплой ложбинке шеи и сладость первой, тоже лёгкой грусти от первой разлуки. Ни на что не похожее, мягко сжимающее сердце, махнатеньким абрикосом каталось по рассолодевшему нутру, томило меня, никогда еще не испытанный, и потому ни с чем еще не нежностью, сожалением и уходящей вдаль в будущие года невозвратной печалью. Ребята давно уже обменялись адресами с нашими девчонками, давно сказали все, что могли сказать друг другу. У меня адреса не было. И Анечка сказала, что будет мне писать сюда, в госпиталь, а я ее извещать о всяческих событиях в моей жизни и перемещениях. Мне казалось, Анечка была рада тому, что мы не осквернились в вагонном туалете, что не пала она на моих глазах под натиском вагонного атамана Стеньки Разина, что судьба оставила нам надежду на встречу и сожаление о том, что мы не могли принадлежать друг другу. Сила нам неведомая, именно она — Выбрала из огромной толпы людей, понуждала к интимной близости, не случайной, кем-то и где-то нам предназначенной, предначертанной, пышно говоря, и она же, эта сила, охранила наши души. Как прекрасно, что в жизни человека так много еще непредугаданного, запредельного, его сознанию неподчиненного, даровано судьбой. И той самой силой, наверное, небесной, прикоснуться человеку к своей единственной тайне, хранить ее в душе, нести ее по жизни как награду, и, пройдя сквозь всю грязь бытия, побывав в толпах юродивых и прокаженных, не оскверниться, паршой цинизма, похабщины и срама, сберечь до исходного света, до последнего дня, то, что там, в глубине души, на самом ее донышке, хранится и тебе, только тебе принадлежит. Наше сидение на железнодорожном откосе продолжалось почти до вечера. Санпоезд хотел освободиться от груза, а Хасюринский госпиталь этот груз не брал. Как выяснилось, госпиталь подлежал ликвидации, расформированию, и помещение двух хасюринских школ, средней и начальной должен был освободить для учащихся еще к началу сентября. Но надвигался уже октябрь, а госпиталь никак не расформировался. После звонков в Краснодар, в краевое или военное сануправление, решено было тех бойцов, что выгружены из санпоезда, временно оставить в станице Хасюринской, остальных вести дальше, вплоть до Армавира. Наше сидение на откосе возле пустынного сада было прервано появлением человека, у которого все, что выше колен брюха, Явился замполит госпиталя по фамилии Владыко, обвел нас заплывшим сонным, но неприязненным взглядом, сразу заметив двух девчонок, он покривил вишневой спелостью налитые губы, слетая из которых, как мы тут же убедились, всякий срам как бы удестерялся в срамности. А, новые триперники прибыли! И, радуя своей остроте, довольненько засопел, захрюкал, вытирая платком шею и под фуражкой. Ребята оглядывались по сторонам, ища взглядом тех, к кому эти слова относились. Но вперед уже выступил Стенька Разин, старший сержант Сысоев, и фамильярно заговорил с замполитом на тему трипера. «Много ли его в Хасюринской? Как с ним борются?» Сделал мужественное заявление, что «трипер нам не страшен, лишь бы на генерала с красной головкой не нарваться». Замполит свойски войски гагатал, Говорил толпящимся вокруг Сысоева раненым, что добра такого хасюрински в избытке. Еще от немцев в качестве трофеев она досталась. А как с ним бороться? Узнаете, когда наконец намотаете. И все это с го-го-го, да га-га-га. Девчонки наши начали торопливо прощаться. Сперва всех по порядку, по бабьи перецеловали, желая, чтобы мы скорее выздоравливали и отправлялись бы по домам. Потом все разом целовали Анечку, кто куда изловчиться. Чаще в гладенькие ее щеки, простроченные полосками светлых слез. Дело дошло до меня, и я раскрабрился. Припал на мгновение губами к губам няньки. Как бы признав за мной это особое право, Анечка от себя подцеловала меня в губы. Ничего не скажешь. Целовалась она умело и крепко, даже губу мне прокусила. Должно быть, еще в школе выучку прошла. Прискребся в тупик, парящий всем, что может парить маневровый паровозишка, бахнул буферами в буфера вагона и потащил обжитый нами поезд на станцию. Наши девочки долго нам махали в окошко. Анечка утирала слезы оконной занавеской, и когда поезда не стало так сиротливо, так одиноко нам сделалось, что и словами выразить невозможно. В часу уже в седьмом вечера раненых наконец-то определили по местам, кого увели, кого увезли, кого и унесли на окраину станицы Хасюринской во второе отделение госпиталя, располагающегося в начальной школе. Раненые попадали на жесткие крапивные мешки, набитые соломой, разбросанные на полу, прикрытые желтыми простынями и выношенными одеялами, предполагая, что это карантинное отделение. И потому здесь нет коек, и вообще все убого и не очень чисто. Впрочем, предполагать было особенно некогда, все устали и стомились. В Хасюринских школах в дни оккупации был фашистский госпиталь для рядового и унтерофицерского состава. Аккуратные немцы увезли и эвакуировали все, что имел хоть какую-то ценность. Бросили лишь рогожные мешки, кой-какую инвентарную рухлядишку, оставив в целости и сохранности помещения и школ, станцию и станицу. И приходится верить рассказам жителей станицы и фельдмаршалу Манштейну, что с Кубани и Кавказа немецкие соединения отступали планомерно, сохранили полную боеспособность, но по нашим сводкам и согласно летописцам разных званий и рангов, выходило, что немцы из Кавказа и Кубани бежали в панике, бросали не то что имущество и барахло, но и раненых, и боевую технику. Они вам даже кровати, постельное белье, медоборудование и ценный инвентарь гады ползучие увезли. В сану преобрадовались, конечно, госпиталю, брошенному немецкими оккупантами. Значит, заботы с плеч долой. Навалили раненого народа на пол в бывшие школьные классы, понавесили, как вовсюду, не только в госпиталях, грозные приказы, подписанные разным начальством, и почему-то непременно маршалом Жукову, А он издавал и подписывал приказы, исполненные особого тона, словно писаны они для вражески ко всем и ко всему настроенных людей. Двинув для затравки абзац о родине, о Сталине, а потому что победа, благодаря титаническим усилиям героического советского народа, неизбежна и близится, дальше начинали стращать и пугать нашего брата пунктами, и все, как ударыкнуто, со свистом. С оттяжкой, чтобы рвало не только мясо, но и душу, усилить, навести порядок, беспощадный контроль, личная ответственность каждого бойца, где бы он ни находился, строго наказывать за невыполнение, нарушение, порчу казенного имущества, симуляцию, саботаж, нанесение члена вредительства, затягивание лечения, нежелание подчиняться правилам и т.д. и т.п и в конце каждого пункта и подпункта беспощадно бороться. Трибунал и штрафная, штрафная и трибунал, суровые наказания и расстрел, расстрел и суровые наказания. Когда много лет спустя после войны я открыл роскошно изданную книгу воспоминаний маршала Жукова с посвящением советскому солдату, чуть со стула не упал. Воистину, свет не видел более циничного и бесстыдного лицемерия потому что, как никто и никогда так не сорил русскими солдатами, как он, маршал Жуков. Если многих великих полководцев, теперь же оправданных историей, можно и нужно поименовать человеческими браконьерами, маршал Жуков по достоинству займет среди них одно из первых мест, первое место. Самое первое неоспоримо принадлежит его отцу и учителю, самовскормленному генералиссимусу достойным выкормышем которого и был народный маршал. Лишь на старости лет потянул его помолиться за души погубленных им солдат, подсластить пилюлю для живых и убиенных, подзолотить сентиментальной слезой казенные заброшенные обелиски и заросшие бурьяном холмики на братских могилах в придорожных канавах. Однако ж русский народ и его младшие братья привыкли к советскому климату. Так научились жить и безобразничать под сенью всяких бумаг, в том числе и в смирительных с завязанными рукавами рубахах, что чаще всего именно под запретительными. С приставкой «не» не разрешается, нельзя не ходить, не лазить, не курить, не распевать, не расстегиваться. Более всего пакости, надругательств, нарушений и сотворяется. Хасюринский госпиталь жил и существовал по совершенно никем не установленным и не предусмотренным правилам. Он жил по обстоятельствам ему представившимся. А обстоятельства были таковы. В средней школе, где было правление госпиталя, санпропускник с бани, рентгены, процедурные, операционные, существовал кое-какой порядок. Филиал же был предоставлен самому себе. Здесь имелись перевязочные Железный умывальник на 25 соссов, установленный во дворе, на окраине все того же сада, что начинался где-то у железной дороги и рос во все концы Кубани, вроде ему и пределов не было. Еду, воду для умывания и питья в наш филиал привозили из центрального госпиталя. Проспав ночь на туго набитых мешках, скатываясь с них на голый пол, мы выяснили, отчего в других палатах мешки сдвинуты вместе. Расплющены и воедино покрыты простынями. Народ здесь жил, пил и гнил союзно. Огромное количество клопов, подозрительно белых, малоподвижных в шеи, но кусучестью оголтелых, ненасытных. Сквозь ленивую, дебелую вошь, через спину и отвислые брюха краснела солдатская многострадальная кровь. Это уж не подходило на окопную, юркую, ухватками напоминающую советских зэков, это не ело раненых, а заживо сжевывало, и поэтому наиболее боеспособные ран больные уходили из госпиталя ночевать к шмарам. Главное лечение здесь был гипс. Его накладывали на суставы и раны по прибытии раненого в госпиталь, и как бы заключив человека в боевые латы, оставляли в покой. Иные солдаты проконтовались в этом филиале Уже по годику и больше гипс на них заморался и скрошился в сгибах. На грудях, жестяно-черный, рыцарски посеребленный, сверкал он неустрашимой и грозной броней. Под гипсами в пролежних, проложенных куделей, гнездились вши и клопы. Застенная зараза приспособилась жить в укрытии и плодиться. Живность из-под гипсов выгоняли прутиками, сломанными в саду. И гипсы, как стены переселенческих бараков, щелястых, плохо беленых, были изукрашены кровавыми мазками давленных клопов и убитых трофейных вшей, которые и так ловко на гипсе давились с ногтем, так покорно хрустели, что вызывали мстительные чувства в душах победителей. И нас, новичков, почти всех заключили в гипсы, размотав наросты из ссохшихся за долгий путь бинтов, где часто не перевязывали, лишь подбинтовывали раненых, обещая, что на месте, в стационаре всех приведут в порядок, сделают кому надо настоящие перевязки, а кому и операции. Раны наши отмочили, обработали йодом, спиртик почти не водилось, его выпивали еще на дальних подступах к госпиталю. Человек пять из наших увезли на машине в центральное отделение госпиталя, и вскоре оттуда в наш изолятор вернулись тень Куразина старшего сержанта Сысоева. Допился он и догулялся до крайности. Раненый в локоть, он боль от раны и всякую боль, видать, привык подавлять вином, да еще и по девкам лазил, и руку ему отняли, даже не отняли, выщелочили и вылущили, как там по-медицински, до самого плеча. Но гангрена уже прошла, плечевой сустав проникла вовнутрь человека, и здоровенный мужик, работавший на сибирском золотом руднике штрайкбрейхером, Марк Маркшейдером ли, черт их там разберет, этих рудокопов под землей, из сострадания напоенной стражилами самогонкой, лупил уцелевшим кулачищем в стену и орал одно и то же хриплым голосом, перекаленным в жарком пламени температуры, «Калина-малина, толстые хрен у Сталина, толще, чем у Рыкова и у Петра Великого». Госпиталь не спал. Раненые толпились у изолятора, похикивали близко подходить побаивались. Хотя Сысоев был привязан к койке по ногам и по брюху, все долбил и долбил плаком в стену, будто шахтера бушком. На стене обнажились лучинки, точно портупейки, на спине форсистого офицера. Из-под лучинок на постель сыпала штукатурка и клопы. Приходил владыко, отечески вытирал с палающего лица Сысоева пыль штукатурки своим потом пропитанным платочком. Уяснив, что догорающий ран больной от него уже очень далеко, не видит никого, яростно и восторженно сверкающими глазами, замполит назидательно молвил, подняв тоже толстенный, насуточный грибочек под осинами к палец. — О, боец! И в беспамятстве патриотического настроения не утрачивает. А вы регочите! Чего регочите? Над кем регочите? А ну марш по палатам рвана на И я вам вот! И потопал на нас, как на малых ребятишек, хромовыми спогами, распёртыми в глинищах бабьими икрами, для того, что лопнули казённые слабые нитки, и кто-то широкими стишками домодельной дратвой схватил их по шву сзади, чтобы они вовсе не разъехались. Вновь увезли Исоева в центральное отделение, а следующую, как сообщил владыка, операцию. Но ничего уж не могло помочь патриотическому сибиряку. Измаившись в подвальном помещении госпиталя сам и измаив криком и раненых, он трудно и медленно расставался с жизнью, и когда смолк, все облегченно вздохнули, словно свалили неудобную, надоевшую поклажу с плеч. Владыка приходил в филиал играть в шашки. Эту игру он обожал. Радостно хлюпая губами, словно вкусные оладушки смакуя, хватал он с доски шашки и зафук. А если удавалось загнать противников в сортир и их вытануть дамку, да если две пешки запереть в углу, он сапал за подол рубахи, за кольсонные ошкуры проходящих военных, пучками подтягивал их к себе, не в силах от восторга чувств вымолвить внятное слово, выкашливал мокро. Ты погляди, погляди, блямба, сортир, сортир, какой красивенький, какой славненький. За игрой в шашки Владыка выведывал настроение ран больных. Кто куда ходит, кто с кем спит, кто чего украл или украсть собирается. Больные поражались. Как этот зараза может все и про всех знать? Пресекая бунтарские настроения, Владыка волочил раненых в изолятор и, грозя им пальцем, выкладывал малую часть добытого материала. Добавлял намеками, что знает про него усе. — Матри, у меня, Янт, допрыгаешься. Кто похитрее из ран больных, поддавались владыке в игре, и он им покровительствовал. Но вместе со мной приехал Борька Репяхин, родом из города Бердянска, бывший студент юридического факультета Ростовского университета. Я его выручил деньгами от сапог и пилоткой. Двигаясь к вагону санпоезда, пройдя через учет имущества, я незаметно сунул пилотку назад Борьке Репяхину, что и у нас. Борька еще в Львове драл на прополую блатных, хоть в карты, хоть в шахматы. Про шашки и говорить нечего. В сам поезде поиграл, поиграл в азартные игры и бросил. Неинтересно, говорит, денег ни у кого почти нету, да если бы были, не хочет он обдирать больных людей. Мне он сказал, что с детства мечтал стать юристом, чтобы расчищать от грязи нашу жизнь. С детства готовился в юристы, досконально изучил не только законы, но и все азартные игры. Феню тюремную, подтасовки, мухлевание, натирку, подтырку и все такое прочее. Борька Репяхин, не садясь на табуретку, стоя со снисходительной улыбкой на бледных устах, в три минуты обчистил владыку. Тот покрылся потом, запыхтел и настоял на повторение состязания. Во время второго сеанса Борька поставил замполиту в двух углах по сортиру. И при этом объяснил заранее поразит, где их поставит, как именно поставит и через сколько минут. Большая это была неосторожность со стороны ран больного Борьки Репяхина. Сокрушенный владыка ходил тучи тучий, орал на всех, понаехали тут юристы всякие, эх, батьки-мать, и совсем зажал был госпиталь в кулак. Но мы коллективно насели на Борьку, и он брезгливо кривя губы, многозначительно хмыкая, заводя глаза под потолок, произнося сатирические стишки типа «Коль музыкантам быть так надобно на умение и умой голову поразвитей!» Поддался Владыке и проиграл ему три партии подряд. «Исключительно ради нашей дружбы!» — тыкнул мне пальцем в грудь. Владыка тут же подписал телеграмму в Бердянск на вызов Борькиных родителей. Скоро приехала еще молодая красивая мать Борьки и привезла всякой рыбы, соленой, копченой, Да еще и полный жбан самогонки, да еще и вишневого варенья и торбу груш. Дед Борьки был бакинщиком на дону, бабка, естественно, бакенщицы, что они постарались, собирая посылку внуку. Мать Борькина, человек конторской работы, была так рада встрече с сыном, которого и потеряли уж, потому что все они были под немцем в Бердянске, а он на фронте то тоже крепко выпилась с нами и, сидя на краешках матрацев, пела, обнявшись с нами. — Что ты, Вася? — приуныл, голову повесил, черный брови опустил, хмуришься — не весел. Вася Саратовский, прозванный так от того, что из города Саратова родом, один из наших, еще львовских бойцов, действительно приуныл. Под гипсом у него завелись черви, как у многих ран больных. — Это хорошо, — заверяли нас медики, — черви очищают рану. Очищать-то они, конечно, очищают, но когда им не хватает выделений, они ж плодятся без устали, черви начинают точить рану, въедаться в живую ткань. Вася Саратовский с повреждением плечевого сустава, заключенный в огромный неуклюжий гипс, метался совзнятой впереди себя рукой, будто загораживаясь ею от всех, или наоборот наступая, прислонялся лбом к холодному стеклу, пил воду, пробовал даже самогонку и все равно уснуть не мог. Черви вылезали из-под гипса, ползали по его искудалой шее с напрягшимися от боли жилами. Утром давленных и извивающихся, мутно белых этих червей с черными точками голов, мы сметались с постели, обирали с гипса и выбрасывали в окно, Я уже стаями дежурили приученные к лакомству воробьи. Напоили мы Васюду до пьяна, он забылся и уснул. Мать ночью уехала. Наказывая Бори, чтобы он не проявлял излишнюю строптивость, и сказал, что в следующий раз приедет отец, что дедушка до зимы не сможет, он привязан к Бакину.